Перси Бишелли. Строки. С английского. Разобьется лампада, Не затеплится луч, Гаснут радуг аркады В ясных проблесках туч. Поломавшийся лютни Кратковременен шум, Верность слову минутней Наших клятв наобум. Как непрочны созвучья и пыланья лампад, Так в сердцах неживучи единенья и лад. Рознь любивших бездонна, Как у стен маяка звон валов похоронный Над душой моряка. Минут первые ласки, и любовь из гнезда, Горе жертвам развязки слабый терпит всегда. Что ж ты плачешь и ноешь, что ты сердце? Тоске. Не само ли ты строишь свой покой на песке? Ты, добычи блужданий, как над глушью болот, Долгой ночью в тумане птичий стаей полет. Будет время, запомни, на осенней заре Ты проснешься бездомней голых нив в ноябре.